30. -е. Кастрюли вечности. Париж, счастливая звезда. 27 декабря 1942 года. Нехорошо, сказал Бартелеми, складывая салфетку, когда в последних главах появляется новый персонаж. А почему, собственно, громко отозвался хозяин из глубины зала. Захочу в виду хоть двоих я считаю, что это неуважение к читателю. Да плевал я на ваше уважение, Бартелеми. Вымойте стекло и не мешайте мне работать. И Казимир Фермени снова яростно застучал на пишущей машинке. Он приближался к развязке своего первого романа. Бартелеми и остальные служащие ресторана были первыми читателями каждой новой главы. Они высказывали своё мнение, требовали вносить исправления и предвкушали, каких патронов изберут членом французской академии. Ферминий сидел за столом, покрытым скатертью в красно-белую клетку. Время от времени он поднимал глаза и смотрел, как Бертелеми моет витрину. Поверх неё дугой шла надпись Счастливая звезда. Изнутри ресторана золотые буквы с завитушками выглядели написанными наоборот и напоминали восточную вязь. Ферминий получил этот дом в наследство в 1929 году после смерти тётки. Именно она воспитала маленького Казимира. До войны она вместе с мужем держала здесь очень популярный в округе ресторанчик, тогда он ещё не назывался Счастливой звездой. Дядя Ферминий был превосходным поваром, и семья процветала. В меню значились целых 4 блюда, а летом на улице даже выставляли 10 дополнительных столиков. Помощницей повара работала красивая девушка, которая творила на кухне настоящие чудеса. В 1914 году Когда прогремели первые выстрелы мировой войны, старший Фермини умер. За всю жизнь его жена ни разу не стояла у плиты. В панике она закрыла кухню, заколотила дверь гвоздями и замазала на вывеске слово ресторан красивую помощницу уволили всё в слезах с улицы убрали столики а меню упразднили и следующие 15 лет в доме находилось самое обычное кафе юный казимир провёл эти годы подавая посетителям дешёвое вино или кёры Когда тетка умерла, он первым делом вернул на вывеску слово «ресторан», но поначалу ему не удавалось приготовить ничего сложнее омлета. Незадолго до Новой войны дела у Фермени резко пошли в гору, омлеты с беконом или без были забыты, у входа в ресторан стояла очередь, Фермени назвал его «ресторан» счастливой звездой. А поскольку по этой извилистой улочке в квартале Тампль мало кто ходил, он начал выставлять столики прямо на мостовую. Если же на горизонте показывался автомобиль, посетители ворча отодвигали стулья, чтобы дать ему проехать. Стражи порядка закрывали на это глаза в обмен на пирожки с маслинами и с дикой спаржей. Через год Ферменин надоело вносить столики внутрь, каждый раз, когда шёл дождь, и он арендовал дом напротив. Теперь счастливая Звезда размещалась в двух зданиях. Большой зал был открыт по другую сторону улицы, на втором этаже. Кухня переехала туда же, на первый. Всего было 50 посадочных мест. Старые залы остались в доме номер 11. Шесть официантов весь день бегали через улицы с подносами в руках. Война и оккупация стали новым испытанием для ресторана. Поначалу соблазн обратиться к чёрному рынку был очень силён, Париж уже начал голодать, спекулянты плевать хотели на продуктовые талоны, и за большие деньги можно было раздобыть всё что угодно, хоть гусиную печень, хоть упитанную пулярку. Осенью 1940 года Казимир Фермине стал одним из немногих реставраторов, кто полностью отказался от продуктов с чёрного рынка. Количество блюд уменьшилось в 5 раз, зато очередь увеличилась вдвое. По субботам она тянулась до самого рынка Тампля. Теперь главным украшением меню стали брюква, тапинамбур и картофель в купе с десятками трав и листьями дикорастущих кустарников. Официанты во главе с шеф-поваром ещё до восхода солнца ездили собирать их за город. Когда они возвращались в Париж, их велосипеды, нагруженные ящиками с зеленью и семенами, ходили на тележке цветочниц, а затем на кухне происходили чудеса, и топинамбуры и адуванчики приобретали совершенно необыкновенный вкус в готовке использовался лишь один деликатес. Деликатес, который два раза в неделю доставляли в повозке запряжённой лошадью и хранили на льду в бочонке с навесным замком сливочное масло. Это масло делалось на ферме в Нормандии из молока трёх специально отобранных коров. По просьбе шеф-повара. Казимир Фермини регулярно наведывался туда без предупреждения, чтобы проверить, чем питаются его буренки. Они паслись в тихой долине, где трава была выше головы, и пили чистую воду из прудов, почти не заселенных лягушками. Коровы даже не подозревали, что идет война. У каждой в правом ухе было серебряное кольцо с гравировкой счастливая звезда, говорившая о благородном и исключительном предназначении. Хермени был единственным владельцем ресторана, но знал, что своим успехом во многом обязан шеф-повару и уважал его капризы. Однако в какой-то момент масло стало для немцев предлогом, чтобы заявляться к ним с проверками. Нацистские офицеры не ухом чуяли всё самое лучшее и лакомое в Париже. Их выбор был всегда безошибочен. Они очень быстро обнаружили этот необыкновенный ресторан вдали от кварталов, куда привыкли ходить. Тем не менее, купанты не получали в счастливой звезде никаких льгот. Ресторан был всегда полон. Немецкие солдаты были настолько дисциплинированы, что редко успевали подбежать и занять освободившийся столик. Летом фирмянин нанимал двух уличных музыкантов, которые развлекали посетителей, и тех, кто еще дожидался своей очереди. Каждый раз, когда из-за угла показывались зеленые мундиры, музыканты играли песню до военных времен со словами «Все в жизни проходит, и это пройдет». Как и следовало ожидать, в ресторан нагрянули офицеры из немецкой комендатуры и начали искать на кухне запрещённые продукты. Немцы очень удивились, увидев ящики с гороховой картошкой, луком, чесноком, двух жалких цыплят для бульона на целую неделю, да букеты дикорастущих трав в мисках с водой. На в дальнем углу кухни они обнаружили масло. Нужно признать, что с таким количеством масла можно было сделать бутерброды для всех жителей департамента Сены. Фермени не жалел слов, рассказывая о своих любимых коровах, однако, видя несговорчивость коменданта, он понял, что придётся чем-то поступиться, чтобы ресторан не закрыли, и согласился предоставить большой зал на втором этаже для новогоднего ужина. Взамен ему обещали ещё на год оставить ресторан в покое, правда, из-за этого он поругался с поваром, Но запах растопленного масла и шкварчание шпината в сковороде послужили веским аргументом «за». Шла война. Всему можно было найти замену. Но только не масло. Казимир, сидевший за пишущей машинкой, попросил Бартолеми принести ему кофе с молоком. Тот отложил полотенце, пошел на кухню и через несколько секунд вернулся с чашкой на подносе. Из-за нехватки продовольствия вместо настоящего кофе варили самодельный, поджаренный ячмень с молотой с тремя горошинами перца. Вкус был лучше, чем у довоенного кофе. Бартолемия, вот скажите мне, как бы вы описали девичье ухо? Ухо? У меня в самом конце Марсель сажает Розалинду к себе на колени. Он приподнял листок в машинке, чтобы прочитать последние фразы под именем Марсель Казимир. В романе вывел себя. Он сочинял историю ресторана, ту, которую видел Розалинду в мечтах. Вот послушайте. Марсель сидел на кухне, и собранный в пучок волосы его невесты лезли ему в глаз. Зато другим глазом он очень хорошо видел её ухо, похожее на Угу, вот здесь я споткнулся, похожее на флаг. Фермени посмотрел на работника. Прекрасно. На флаг, значит. Да, я так думаю, скромно сказал Бартелеми. Но тогда вы понимаете, немного выше я должен упомянуть ветер, так будет выразительнее. Марсею сидел на кухне перед открытым окном, откуда долетали порывы ветра. Собранный в пучок волосы Ивони Весты лезли ему в глаз, зато другим глазом он очень хорошо видел её ухо, которое трепетало как флаг. «Да, так хорошо». «Ну, можно еще подумать». Он снова склонился над машинкой, и тут в дверь постучали. «Звучит просто великолепно», — сказал Бартолеми, уже видя свое имя под именем патрона на титульном листе книги. Какой-то человек прижался носом к витрине, стараясь заглянуть внутрь. Бартолеми замахал руками, мол, «ресторан не работает». Он мне всё вдохновение перебьёт. Гляньте-ка сами, кто это, попросил Фермини служащий поспешил к двери и высунул голову наружу. Мы закрыты до полудня. Я только хотел забронировать столик. У нас не бронируют, месье, посетитель говорил с иностранным акцентом. Я приехал издалека. Хочу посмотреть ваши края. Вернусь в Париж только вечером 31 декабря и волнуюсь, что у вас не будет свободных мест. У нас никогда нет свободных мест. Казимир Ферминий встал и подошёл к ним. Бертелеминь Я прошу вас быть с месье учтивее. Месье смущенно улыбнулся, Фермини приосанился и объявил. — Дорогой друг, вам очень повезло. У нас здесь никогда не бронировали столики, никогда, клянусь вам головой моей тети Режины, но сегодня я сделаю это. Забронирую для вас столик, потому что минуту назад я завершил труд всей жизни, свою первую книгу. Примите мои поздравления, растроганно сказал клиент. Бартелеми тоже казался очень взволнованным. Казимир Ферминий машинально сунул правую руку за пояс и ему не терпелось нащупать там шпагу, академии примечание члены французской академии по торжественным случаям надевают особый костюм фрак с воротником и лацканами, расшитыми зелёными пальмовыми ветвями, двууголку, плащ и шпагу конец примечания кастрюли вечности пояснил он что простите Так называется книга, браво, воскликнул Бартелеми. Клиент раскраснелся от волнения, его всегда восхищала французская культура, французская мода, литература, кухня. Наконец-то он в Париже. Они пожали друг другу руки. Идите с Бартелеми, он запишет ваше имя. Меня зовут Коста. У вас будет вон тот маленький столик, за которым я сейчас работаю. Но для меня это особая честь. Вам будет здесь удобно, господин Коста. Залы на втором этаже дома, напротив. Арендованный для костюмированного ужина. Но, надеюсь, шум вас не потревожит. Бартолемий проводил гостя и вернулся к патрону. — Костюмированный ужин? — тихо спросил он так лучше для репутации заведения мы скажем что у них маскарад бартэлеми это явно не убедило он отошёл в сторону казимир фермини вынул лист из машинки и шёпотом перечитал последние несколько строк Марсель сидел на кухне перед открытым окном, откуда долетали порывы ветра. Собранный в пучок волосы его невесты лезли ему в глаз. Зато другим глазом он очень хорошо видел её ухо, которое трепетало как флаг, и этот трепет передавался его сердцу. Половина страницы так и осталась пустой. Он закончил свою книгу. Эверленд, Шотландия. В то же время, 27 декабря 1942 года. Наконец, Мэри услышала вдалике гул мотора, приглушённый густым туманом. Это приближался автомобиль Этель. С самой рождественской ночи Мэри ждала её изноватая тоски. Офицеры королевских воздушных сил звонили в замок. Когда разыскивали отель, они и сообщили мэри о гибели пола. Горничная сохраняла спокойствие до тех пор, пока не положила трубку, а потом с горестным воплем побежала по коридору. Той ночью, накинув на плечи шаль, мэри выскочила босиком из замка волоча шаль по траве она подошла к дереву под которым покоились родители этой липола и начала ожесточённо брониться она швыряла на могилу всё что попадалось ей под руку палки комья замёрзшей земли Она говорила ужасные вещи, что они бросили своих детей, а теперь отнимают их у неё по очереди, сначала одного, потом вторую. Она подобрала шаль и, рыдая, поставила на место упавший букет, а потом развернулась и ушла. На следующий день Мэри, спавшую на стуле в холле, разбудил шум подъезжающего рейлтона. Она выбежала на крыльцо, Автомобиль остановился прямо перед ней, Этель выключила мотор, но не вышла из машины. Она смотрела на мэри. Так усердно кивала, давая понять, что ей уже всё известно. Во мраке лицо Этель выглядело чужим. Пробило 10 часов утра, но ночная мгла ещё не рассеялась. Девушка снова завела мотор и исчезла появилась Этель только вечером. Все слуги вышли ей навстречу, но она едва поцеловала Мэри и сразу закрылась в комнате родителей. Посреди ночи горничная отперла дверь и увидела Этель спящую на диване перед потухшим камином. Она перенесла её на кровать. На следующее утро, когда Мэри собиралась принести чай, оказалось, что Этель уже нет. Его искали весь день. Машина стояла на месте. Питер с сыном Николасом прочёсывали лес, Мэри осмотрела чердак, Николас вернулся в замок последним. Самолёт. Какой самолёт? удивился Питер. Никто не знал о его существовании. Самолёт пропал. Позднее, уже ночью, Мари обнаружила на кровати в отеле книгу, которую пол привёз сестре из Индии несколько лет назад. Книга была открыта на главе Джатинга. Мари начала читать. Речь шла о птицах, которые раз в году целыми стаями прилетают в долину Джатинга на севере Индии. Там они бросаются на деревья и с скалы разбиваются и умирают. Автор заканчивал эту историю словами: как же велико должно быть их отчаяние. Мария опустилась перед кроватью на колени и заплакала. За окном зашла луна, лань Лилли бродила между самшитовыми изгородями и поглядывала на тёмный замок. Эверленд был словно спаленое молнией дерево, жизнь в нем угасла, и только одинокая сова тоскливо кричала в дупле. Париж. В то же время, вечером, двадцать восьмого декабря. Ветер и дождь хлистали по башням Нотр-Дамм. Под колоколом кра тихо никого не нашла, но в печке ещё горел огонь. Чтобы немного обсохнуть, она стала крутиться над пламенем, как дичь на вертеле. И тут заскрипела лестница, показался звонарь Симон. В руках он нёс пучки склеенных перьев. Скорее всего, это были остатки гнёзд с ветхих под крышей собора. Он увидел Кротиху и сразу бросил несколько перьев в огонь, потом поднялся наверх и достал из сундука узел с одеждой. Кротиху он видел только однажды, незадолго до Рождества, когда она приезжала вместе с Ванго. Это вещи моей жены Клары. Переоденьтесь. Нет, спасибо. Я почти обсохла. Я могу спуститься вниз, если смущаю вас. Всё в порядке, не беспокойтесь. Она протянула руки к Гнёю и спросила: "Где он?" Он сказал, что вернётся. Можно мне его подождать? Конечно. И Симон бросил в очаг ещё одно гнездо. Кротиха только что вернулась из поля рояля. Дес спрятала за ставнем в окне у Цезаря конверт, привезенный Шарло из Лондона. Она впервые увидела шефа. Он как раз вышел на балкон. Здравствуйте, Мари. Вы Сезар? Он протянул ей бумаги. Думаю, это вам. Муше сказал мне, что вас интересует супруги Атлас. Я перепутала конверты, сказала кратихо ваш теперь спрятан за ставнем мне очень жаль это мне очень жаль возразил цезарь мне хотелось бы что-нибудь сделать для этих людей но уже слишком поздно он явно догадался кем эти люди приходились кратихи она передала ему карту на которой было отмечено предполагаемое место падения английского самолёта Цезарь достал из-за стола заставня конверт с донесением о новогоднем ужине в Счастливой звезде. Он распечатал при ней конверт и стал просматривать список приглашённых. Едва прочитав, он вздрогнул. "Ну так ей, по крайней мере, показалось. Я вам ещё нужна?" спросила Каротиха. "Нет, до свидания, Мари". Сколько она себя помнила? Кротиха вела тайную жизнь. Она привыкла к этому, и терять ей было нечего, но он Она спрашивала себя, как этому элегантно одетому мужчине удаётся вести двойную жизнь. Цезарь был похож на большую шишку. Она их много перевидала, корапкаясь по фасадам в богатых кварталах Парижа. И вполне возможно, это же мне же Цезаря ждали человек 10 гостей, которые безмятежно поедали устрицы и даже не подозревали, кем на самом деле был тот, кто устроил этот ужин. Скорее всего, он улочил момент и выскользнул из столовой, чтобы подняться наверх и прочитать донесение. Но если Цезаря разоблачат, то не медленно расстреляют, несмотря на его импозантный вид, дорогой парфюм с запахом сандала и пиджак на шёлковой подкладке. Он почтительно поклонился Кротихе и скрылся внутри. Кротиха ушла по крышам. Теперь Кротиха смотрела, как горят перья и былинки под колоколом Нотр-Дам дым выходил через металлическую трубу, которая сотрясалась от потоков воздуха. Звонар был немного смущён плачевным видом своего логова, когда Клара была здесь. Оно больше походило на семейное гнёздышко. Он подобрал выпавшие крошки и положил их на дощечку. "Хотите яйцо?" спросил он. "У меня тут нашлось одно. Не, спасибо, я скоро пойду, только переговорю с Ванго." Тогда у вас достаточно времени, чтобы съесть яйцо. Вы думаете, Ван Го сказал, что вернется через два или три дня? Кротихов вскочила на ноги. «Как?» Он уехал в провинцию повидать друга. «Друга?» «Да. Он показал мне карту. Кругом сплошные леса. Не знаю, что у него там за друг. Может, хорек или медведь. Что это за место?» где-то около Шартра, но он сказал, что вернётся не позже, чем через 3 дня. Его пригласили на праздник 31-го числа. Думаю, он хочет явиться туда с медведем. Кротиха была вне себя. Она дала Ванго себя одурачить, прежде чем отдать ей план. Шарло он перерисовал его, очевидно, решил разыскать пилота она уже жалела, что вытащила ван гога с острова святой иоанн становился неуправляемым